Часть вторая. Хрущевка. Там и звуки, и краски не те. Только мне выбирать не приходится. Видно, нужен я там в темноте. Ничего, распогодится. Владимир Высоцкий. Глава первая. Дом выглядел самым, что не на есть, настоящим. Ненарисованным, жилым. На первый взгляд Ниче показалось, что это дом его родителей, тот самый, где прошло все его детство, юность и большая часть взрослой жизни. Даже подъезд, на крыльце которого сидел волк, был вторым, как у родителей. У Ниче вздрогнуло сердце. А вдруг? Но нет, все-таки нет. Дом только казался похожим на тот, как похожи друг на друга все однотипные дома. Ниче и Соня стояли на бетонном крыльце. Виктор позади, на ступеньках. Нужно было открыть дверь и войти в подъезд. Но никто почему-то этого не делал, словно каждый понимал, что за этой дверью скрывается нечто такое, что перечеркнет их представление о мироздании вообще и о роли в нем каждого из них в частности. Конечно, такими понятиями вряд ли кто в тот момент думал, но конкретно у Ничи ощущения были похожими. Первым не выдержал волк. Он ткнулся холодным носом в Ничину ладонь, поймал его взгляд и выразительно посмотрел на дверную ручку. Ничи вздохнул, набрал в грудь воздуха и потянул дверь на себя. Волк прошмыгнул в подъезд. Ничи вспомнил, что волки обладают почти сверхъестественным чутьем и никогда не сунутся туда, где может таиться опасность. А раз так, то и... Он шагнул в подъездный сумрак следом за зверем. За ним последовали и Соня с Виктором. На первом этаже волка не было. И все-таки Ничи подошел к одной из дверей и позвонил. Лишь когда за ней послышалась трель звонка, до него дошло, что этого по правилам не должно было случиться. Ведь дом стоял не весть где, отрезанный от всех коммуникаций, в том числе и от линий электропередач. Почему же зазвонил звонок? Или же этот дом был все же не тем, чем казался? Что, в общем-то, неудивительно. Какие уж тут могут быть правила, если они давно кончились? В тот самый момент, когда маршрутка номер 6 вылетела на встречную полосу, она вылетела заодно из привычного мира — А там, где она очутилась, вместе с четырьмя пассажирами, если и действовали какие-то правила, то уж точно не те, к которым они привыкли. На звонок, впрочем, никто не ответил. Нича дернул дверную ручку, дверь оказалась запертой. То же самое он проделал с двумя другими дверьми и с тем же самым результатом. «Пойдемте», — послышалось сверху. Соня уже поднялась этажом выше. «По-моему, он нас куда-то зовет». «Кто он?» было понятно. Конечно же, их странный серый спутник. Интересно, чего он от них хочет? Ведь сначала они думали, что зверь просит помощи, что кто-то, волчонок или другой член стаи, попал в капкан или свалился в яму. То, что волк привел их к этой одинокой хрущевке, расположенной на самом краю сюрреалистичного мира, выглядело не менее загадочно и неправдоподобно, чем наличие здесь самого дома. Неужели сей факт столь поразил дикого зверя, что он поспешил поделиться своим удивлением с людьми, Верилась в это плохо. Как бы то ни было, путь оставался только один, наверх. Ничто не мешало, конечно, вернуться и к брошенному на шоссе микроавтобусу, но тот путь явно вел в тупик. Нича это хорошо понимал. А так оставалась еще хоть какая-то надежда. Пусть не на сиюминутное возвращение, о нем Нича старался думать пореже, чтобы не травить напрасно душу, но хотя бы на то, что появится хоть крохотный лучик, который прольет капельку света на темные обстоятельства, в которых они очутились. Нича, а следом за ним и Виктор, пошли наверх. Соня дожидалась товарищей на пролете между вторым и третьим этажами. «Здесь я уже проверила», — поспешно сказала она. «Пойдемте выше. Волк уже два раза прибегал». Волк ожидал их на пятом этаже. Он сидел на коврике возле дверей в квартиру номер 35. Когда люди поднялись на площадку, зверь встал и окинул их умным, холодным взглядом, задержавшись чуть дольше на Ниче, словно признавая в нем вожака. «Разумеется, не своего», А той маленькой человечьей стаи, которую он втянул в это ведомое только ему одному дело. Нича подошел к двери и потянулся к звонку. Но волк опередил его и толкнул дверь лапой. Та легко и беззвучно открылась. Зверь тут же нырнул в полумрак прихожей. «Он нас не в ловушку завел?» — озабоченно буркнул Виктор. «Ага, волки решили отметить новоселье, а закуски не хватило», — криво усмехнулся Нича, но входить в квартиру не торопился. «Тогда это сделала Соня». Парни укоризненно переглянулись и поспешили следом за девушкой. Квартира, как выяснилось чуть позже, оказалась трехкомнатной и ничем не отличалась от тысяч и тысяч других подобных хором, в которых жили преимущественно люди среднего достатка. Впрочем, доход жителей хрущоб зачастую являлся и куда ниже среднего, но то, что квартира была все-таки трехкомнатной, наводило на мысль, что вряд ли ее содержание оказалось бы по карману одиноким пенсионерам или, например, матери-одиночке. Но квартира выглядела жилой, это не оставляло сомнений. На вешалке в прихожей висела пара курток и светлый плащ. Скорее всего, женский, насколько успел рассмотреть Нича. На полках ящика для обуви виднелось несколько пар кроссовок и туфель. Рядом с вешалкой к стене был приклеен скотчем календарь с фотографией котят, а на противоположной стене висело большое прямоугольное зеркало. Нича подумал, стоит ли разуваться, прежде чем пройти в комнаты, но все же решил, что в данных обстоятельствах будет простительно этим пренебречь. Тем более неизвестно, не придется ли им отсюда срочно ретироваться – когда обуваться будет попросту некогда. Из прихожей вели двери в две смежные комнаты и проход на кухню, также отмеченный двумя дверями, в туалет и в ванную. Одна из комнатных дверь была распахнута, но Ничо пошел сначала на кухню по причине вполне прозаической, ему очень хотелось пить. Кухня его тоже Ничем не удивила, все в ней оказалось вполне стандартным. Кухонные и обеденные столы, три табуретки, на стенах шкафчики для посуды, один со стеклянными, второй со сплошными деревянными дверцами. В одном углу – мойка с раковиной из нержавейки, обшитая снизу светло-коричневыми панелями. Такие же панели, только светло-серого цвета, покрывали и стены кухни, за исключением угла над раковиной, облицованного плиткой с зеленоватым узором. В другом углу – большая трехконфорочная плита с застекленной духовкой. В третьем – большой двухкамерный холодильник. К нему-то и направился Нича в надежде отыскать там что-нибудь, чем можно промочить горло. «Холодильник работал», Стоило открыть дверцу, как внутри него зажглась лампочка. Содержимое тоже не подкачало. На верхней полке лежали упаковки с творогом, маслом и сыром, почти целый батон вареной колбасы, полиэтиленовый пакет с сосисками. На нижней стояла большая кастрюля, накрытая крышкой, наверняка с каким-нибудь супчиком, а то и с борщом, возле которой примостились пакеты со сметаной и молоком. В двух нижних ящиках, накрытых сверху стеклом, красовались головки лука, несколько огурцов и огромная помидорина а также румяные яблоки и парочка оранжевых апельсинов. А на узких полочках поперек двери стояли бутылочки с кетчупом и соусом, две бутылки пива и, о радость, большая коробка фруктового сока. Конечно, сейчас Нича с удовольствием выпил бы именно пиво, но ему не хотелось в столь неопределенной ситуации даже слегка затуманивать голову. Мало ли, какие мгновенные решения ей придется выполнять в следующую, может быть, минуту. Он вынул из холодильника коробку, достал из шкафчика три стакана, оглянулся на Соню и Виктора, которые уже стояли рядом, и, получив в ответ активные кивки, разлил по стаканам сок. Все трое выпили его столь быстро и жадно, что Нича, не спрашивая уже согласия, наполнил все три стакана повторно. И лишь выпив вторую порцию, вспомнил о Волге. Тоже ведь поди пить хочет. Нича достал из сушилки для посуды эмалированную миску, наполнил ее водой из-под крана, которая тоже, берясь неведомо из каких источников, вполне исправно текла и поставил на пол возле мойки. Собрался позвать волка, но понял, что не знает, как это сделать. — Надо бы ему имя какое-нибудь дать, что ли, — почесал он затылок. — Шарик, — хмыкнул Витя. — Сусанин, — улыбнулась Соня. И тут на пороге кухни серой бесшумной тенью возник волк. Он, будто не замечая схохмивших парня и девушку, уставился колючими льдинками глаз на ничу, И глухо, утробно, но вполне разборчиво рыкнул. «Йорс!» Удивительно, но первой мыслью Ничи было «Ничего так! Вот уж имечко, И лишь потом до него дошло, кто именно это сказал. Соня ахнула и сжала ладонями щеки. Виктор открыл рот и попятился. Волк же, как ни в чем не бывало, протрусил к миске и принялся жадно лакать воду. «Я не ослышался?» — тихо спросил Нича, бросив взгляд на Соню и Виктора. Девушка, не отнимая от лица рук, замотала головой. Виктор ничего не ответил, похоже, он впал в ступор. Даже рот не закрыл. Нича не знал, что и думать. Он вспомнил, что читал про говорящих собак и кошек, но, во-первых, не очень-то верил прочитанному, а, во-вторых, речь там все-таки шла о домашних животных, которых специально дрессировали и натаскивали. Конечно, волк тоже мог оказаться дрессированным, но... Нет, все равно произошедшее казалось дикостью. Ведь он не просто что-то сказал, он назвал свое имя как раз в тему, словно понимал, о чем они в тот момент говорили. Или, может быть, тот звук, что произнес зверь, был совершенно случайным? Просто совпало так, что прозвучал он как раз в подходящий момент. Недаром это имя, точнее кличка, показалось ему несколько странным. Что ж, это можно проверить. Юрс осторожно позвал Нича. Волк навострил уши, поднял от миски большолобую голову и оглянулся. В серых льдинках глаз читался вопрос. «Нет, ничего, извини», — пробормотал Нича, и волк вернулся к прерванному занятию. Напившись, он еще раз посмотрел на Ничу и, как показалось тому, усмехнулся. Затем, неспешно протокав когтями полинолиуму, вышел в прихожую и улегся, свернувшись калачиком, как большая собака. «Что же теперь будет?» Отняв, наконец, от лица ладони, прошептала Соня, с опаской поглядывая в сторону прихожей. «А что изменилось?» — удивился Нича. «Ну, Волк заговорил. Это, конечно, удивительно, фантастично. Но что от этого поменялось в принципе? Разве все остальное, — взмахнул он руками, — менее фантастично? По-моему, все, что происходит с сегодняшнего утра — сплошная фантасмагория, кошмарный сон». «Сон», — тихо повторила девушка. «Я так хотела бы в это верить. Хотя... Мне кажется, что такое не должно никому сниться. Ведь это же все неправильно». «Кстати, о сне», — сказал Ничи. «Никто еще спать не хочет, а то у меня часы стоят, и я даже не знаю, сколько сейчас времени». А по этому недоразумению кивнула на окно, за которым белело небо, определить который час трудно. «Не думаю, что уже очень поздно», — ответила Соня. «А спать мне совсем не хочется. Впрочем, я-то немножко вздремнула». «Мне больше есть хочется», — признался Виктор, который, судя по этой фразе, отошел от шока. «Я бы тоже не отказалась», — улыбнулась девушка. — Тогда тебе и карты в руки, — кивнул Нича, услышав, как после слов о еде заурчал и его желудок. — В холодильнике есть колбаса, масло. Вроде бы и яйца я где-то там видел. Можешь яичинку забацать. — Я разберусь, — радостно встрепенулась Соня. Видимо, заняться полезным делом показалось ей куда лучшим, чем ломать голову над неразрешимыми загадками. — Я помогу, — тут же вскинулся Виктор. Нича хотел было возразить, но быстро себя осадил. Соне и впрямь могла понадобиться помощь, да и не так страшно в вдвоем. Все же от мысли, где они очутились, и в компании это становится не по себе. Сам же он решил пройтись по квартире, обследовать комнаты. Хозяев он, само собой, найти не надеялся, но подумал, хоть что-то, может быть, наведет на какую-нибудь мысль. В это тоже верилось мало, но бездействовать было еще хуже. Работу по кухне он не любил, поэтому и уступил место Виктору. делом Ничи прошел в комнату, дверь которой была открытой. Юрс проводил его внимательным взглядом, но с места не двинулся, даже не поменял позы. Это придало Ничи уверенности, почему-то подумалось, что в случае возможной опасности волк бы пошел следом. Комната не принесла ему никаких новых открытий. Она была столь же обычной, среднестатистической, как и кухня. Диван, кресло, стол, три шкафа. Диван с креслом из одного комплекта, светло коричневый с крупными темными квадратами обивки. По краям дивана и в кресле тоже коричневые, но однотонные небольшие подушечки-думки, судя по всему, не входившие в комплект, а сшитые дополнительно. Это наводило на мысль, что среди хозяев квартиры была женщина. Об этом же говорили и общий уют в комнате, и чистота порядок, и цветы в керамических горшочках на подоконнике. Ничи сразу вспомнил маму и вздохнул. Стол был круглый, накрытый большой красной салфеткой. Посреди него стояла красивая настольная лампа. На столе лежала книга с закладкой посередине. «Пикник на обочине. Братьев Стругацких». Ничу уважительно дернул бровями. Стругацких он любил. И почему-то ему подумалось, что вряд ли такую книгу стала бы читать женщина. Исходя из столь сомнительной предпосылки, он тем не менее сделал вывод, что в квартире наверняка обитал и мужчина. А уж когда за стеклянными дверцами одного из шкафов он увидел курительную трубку, лежавшую в хрустальной пепельнице, убедился в том окончательно. Еще один шкаф представлял собой нечто вроде секретера. Открыв дверцу, годившуюся теперь на роль столешницы, он увидел стопку разномастных бумаг. Скорее всего, неких договоров и счетов, пару потрепанных общих тетрадей, толстый блокнот-ежедневник, несколько стандартных фотоальбомов. Можно, конечно, было порыться в документах и узнать о хозяевах побольше, но Ниче стало неловко, словно он собрался подглядывать, а потому он быстро закрыл секретер и перевел взгляд на третий шкаф. Тот представлял собой некий мультимедийный центр. Средняя часть в нем была открытой, и в ней красовался большим плоским экраном телевизор. На полках ниже стояли видеомагнитофон и DVD-плеер. Над телевизором полки были закрыты дверцами. Ничи подошел и открыл их. Там хранились видеокассеты и диски. Судя по тематике, интересы у хозяев были самыми разнообразными. Детективы, триллеры, боевики, комедии, всего вперемешку. Но преобладала, пожалуй, все же фантастика что и неудивительно, судя по книге на столе, подумала Ничи. Но среди видеокассет, в отличие от дисков, преобладали мультфильмы, что позволило Ничи сделать вывод, в семье есть подросток, как минимум один, причем уже старшеклассник. Мультики он смотрел в детстве, когда DVD еще не было, а теперь он из этого возраста вышел, и среди дисков есть только пара мультипликационных, да и те японские аниме. Короче говоря, проведенное Ничи обследование комнаты привело к единственному выводу – В квартире проживала обычная российская семья. Не богатая, но и не нищая, среднестатистическая, как и сама квартира. Впрочем, в ней имелись еще две комнаты. К закрытым дверям одной из них и направился Нича. Он раскрыл дверь и вздрогнул. В комнате стоял живой человек, женщина. Услышав за спиной звук, она обернулась. И тут Ничи показалось, что стены наклонились, а пол уходит из-под ног. Перед ним была его мама. В руках она держала знакомую оранжевую лейку, но, увидев Ничу, вскрикнула, взметнула к нему руки, и лейка, кувыркаясь и разбрызгивая воду, полетела в сторону. Ниче задохнулся, не в силах произнести ни звука, Но в следующее мгновении он рванулся вперед. Внезапно перед ним мелькнула серая тень. Волк, вытянув передние лапы всей массы, врезался в дверь, которая с грохотом захлопнулась перед Ничиным носом. «Ты чего? Ты чего?» — завопил Ничи. «Там же мама!» Бесстрашно отпихнув ногой зверя, он схватился за дверную ручку и потянул ее на себя. Юрс хладнокровно смотрел на это, даже не думая вмешиваться. Тогда Ничи распахнул дверь и шагнул за порог комнаты. Ему вновь показалось, что пол под ногами качнулся. Но он быстро понял, что это ему вовсе не кажется. Пол на самом деле качался. Покачивались также и стены. И в том не было ничего удивительного, ведь Нича стоял в тамбуре, стучащего по рельсовым стыкам вагона. — Ничего так! — пробормотал он и попятился к двери. Нащупал ручку, толкнул спиной дверь, но та и не думала открываться. Нича обернулся. Дверь больше не являлась выкрашенной белилами фанерой. Это была железная вагонная дверь с металлическими планками поперек стеклянного окна посередине. Через стекло, в метре от него, виднелась такая же дверь, ведущая в соседний вагон.